Глава 26, Шеф полиции Бичвуда, штата Гайо Джоанна Гриффин, никогда не бывала на месте убийства. Конечно, свою порцию мертвых тел она видела. Многие люди звонят в полицию, когда находят бездыханными своих близких, умерших от естественных причин, тоже и с передозами или самоубийствами, так что да, Джанна не раз соприкасалась со смертью. За годы службы она сталкивалась и с немалым количеством кровавых автомобильных аварий. Всего два месяца назад трейлер пересек разделительную линию и врезался в форт Фиесту. Водитель был обезглавлен, а череп его жены расплющен как пластиковый стаканчик. Кровь, блевотина и даже трупы не тревожили Джанну. Но это да, это ее проняло. Почему? Во-первых, убийство. От самого слова было не по себе. Убийство. Стоит произнести, и по телу ползут мурашки. Ничто с этим не сравнится. Правда? Одно дело расстаться с жизнью из-за болезни или несчастного случая, Но когда у тебя отбирают жизнь намеренно, когда какое-то человеческое существо, твой собрат, покушается на само твое бытие, это обидно во многих смыслах. Это оскорбительно и непристойно. Это больше, чем преступление. Это игра в Бога наименее божественным способом. Но даже такое Джоанна могла бы пережить. Стараясь дышать ровно и чувствуя, как к горлу подступает ком, она опустила взгляд на труп. Хейди Дан смотрела на нее немигающими глазами. В лбу зияло пулевое отверстие. Вторая пуля, или, может, первая, если разобраться, раздробила ей колено. Хейди и стекла кровью на восточном ковре, купленном задешево у парня по имени Рави, который торговал этим товаром с грузовика перед продуктовым супермаркетом Хоул Фудс. Джоанна не раз без особого энтузиазма прогоняла его, но улыбчивый Рави, который предлагал покупателям отличные цены, всегда возвращался. Новичок-полицейский по имени Норберт Пендергаст Работавшись с Джанной, старался сдерживать возбуждение. Он подобрался к ней бочком и сообщил: Ребята из округа уже выехали. Они заберут у нас это дело. Заберут. Джанна знала. Местные копы большую часть времени занимались дорожными происшествиями, проверкой прав у велосипедистов да бурными домашними ссорами. Более серьезные преступления, те же убийства, передавали полицейским из округа. Так что да, через несколько минут появятся большие ребята, которые, размахивая маленькими членами, дадут понять, что берут дело в свои руки. Они отодвинут ее в сторону, и... Не нужно мелодрам. Но здесь ее город. Джоанна выросла в нем. Изучила каждый закоулок и знала людей. К примеру, ей было известно, что Хейди любила танцевать, отлично играла в бридж и обладала озорным, заразительным смехом. Кроме того, она знала, что Хейди нравилась экспериментировать с необычными цветами лака для ногтей, что ее любимыми сериалами были «Мэри Тайлер Мур» и «Во все тяжкие». Да, такова была Хейди, а также, что она купила восточный ковер, на котором истекла кровью у Рави перед магазином Whole Foods за 400 долларов. Норберт? Да. А где Марти? Кто? Муж. Норберт махнул рукой за спину. На кухне. Джоанна подтянула штаны. Сколько бы она ни старалась, пояс форменных брюк никогда не сидел как надо и отправилась на кухню. Когда она вошла, бледное лицо Марти вскинулось, будто отпустили натянутую струну. Глаза у него были ошалелые и пустые, точно стеклянные шарики. — Джоанна! Голос был глухой и неживой. «Я так вам сочувствую, Марти. Я не понимаю. Давайте не будем торопиться. Джоанна выдвинула кухонный стул напротив Марти. Да, это был стул Хейди. И села. Мне нужно задать вам несколько вопросов, Марти. Вы можете отвечать? Окружные хреномоты долго будут смотреть на Марти, как на преступника». Он ничего не сделал. Джоанна знала, но объяснять нет смысла потому, как по правде говоря. Она это знала просто потому, что знала. Окружные хрены только посмеются над ней и расскажут о проценте убийств, похожих на это, и совершенных мужьями. Ну и ладно, кто знает. Может, они и правы, хотя они не правы, Но в любом случае окружные хрены будут двигаться в этом направлении, а она попробует пойти в другом. Марти тупо кивнул. «Ага». «Итак, вы только что пришли домой?» «Да, я был на собрании в Колумбусе». «Нет смысла спрашивать, может ли кто-нибудь подтвердить это. Пусть окружные хрены проверят». «Так что случилось?» Я оставил машину на подъездной дорожке. Голос был ровный и как будто совершенно бесстрастный. Открыл дверь своим ключом. Позвал Хейди. Я знал, что она дома, потому что ее машина на месте. Вошел и... Лицо Марти скривилось и утратило человеческие черты, а потом обмякла и стала избыточно человеческим. В обычных обстоятельствах Джанна дала бы скорбящему супругу время прийти в себя. Но скоро появятся окружные хрены. Марти... Он попытался успокоиться. «Что-нибудь пропало?» «Что?» «Как при ограблении?» «Не думаю». Я не заметил никаких пропаж, но я толком и не смотрел. Ограбление Джанна понимала было маловероятным. С одной стороны, в доме не хранилось ничего особо ценного, с другой, бабушкина обручальное кольцо, а Джанна знала, что это самая дорогая вещь во всем имуществе Хейди, осталась на пальце убитой. Грабитель наверняка забрал бы его. Марти. «А?» «Кто приходит вам в голову первым?» «О чем вы?» «Кто мог это сделать?» Марти задумался. Потом его лицо снова сморщилось. «Вы же знаете мою Хейди, Джоанна». «Знаете. Продолжает использовать настоящее время. У нее вообще не было врагов». Джоанна достала блокнот, открыла на пустой странице, и уставилась в нее, надеясь, что никто не заметит ее наполнившихся слезами глаз. «Думайте, Марти!» «Я думаю!» — он издал стон. «О боже! Я ведь должен сообщить Кимберли и мальчикам! Как я скажу им?» «С этим я помогу, если хотите». Марти будто запрыгнул в спасательную шлюпку. «Правда?» «Марти милый парень», — подумала Джоанна. но никогда он не был достаточно хорош для такой женщины, как Хейди. Хейди была особенной. Она была из тех, кто заставляет окружающих чувствовать себя особенными. Проще говоря, Хейди была волшебницей. «Дети обожают вас. Вы же знаете. Как и Хейди. Она бы хотела, чтобы это сделали вы». Джоанна не отрывала взгляда от пустой страницы. «Что-нибудь произошло в последнее время?» «Что? Вы имеете в виду нечто подобное?» «Я имею в виду что-нибудь, в смысле что-нибудь. Получали ли вы звонки с угрозами? Может, Хейди поругалась с кем-нибудь в Максис? Или кто-то подрезал ее на 271-м шоссе? Может, она показала палец кому-то, кто лез без очереди у Джека?» «Что угодно!» Он медленно покачал головой. «Давайте, Марти, думайте!» «Ничего!» Сказал он и посмотрел на Джанну. Лицо было искажено страданием. «Ничего не могу вспомнить!» «Что тут происходит?» Раздался за спиной командный голос, и Джанна поняла, ее время вышло. Она встала... и обернулась к двум хренам из округа, представилась. Они просверлили ее взглядами, словно подозревали в краже столового серебра, после чего заявили, что возьмут это дело на себя. Ну и пусть. Джоанна не против. У них есть опыт в таких делах, а Хейди заслуживает лучшего Джоанна вышла, довольная, что поисками преступника займутся детективы из убойного. «Но будь она проклята, если это означает, что ей не удастся сказать свое слово!»